«Курс! К торжественному маршу!» По этой команде командиры, четко печатая шаг, вышли из строя и заняли свое место во главе введенных им подразделений. «Поротно! На одного линейного дистанции!» С правого фланга дробно топоча каблуками по древней брюшчатке двинулись линейные. «Равнение направо!» Начальник курса набрал в легкие побольше воздуха и надсадно рявкнул. «Шагом! Марш!» От тяжкого удара почти пяти сотен кованых каблуков в воздух взвелись тучи местных галок и ворон, оккупировавших деревья близлежащих дворов и бульваров. Но тут оркестр грянул марш, мгновенно заглушив птичий гомон. Первый выпуск сержантского факультета Его Величества Московского высшего военного командного института двинулся по брусчатке во главе войск Московского гарнизона. Его Величество, стоявшее на легкой переносной трибуне, устроенной метров на 50 ближе к Спасским воротам, чем когда-то был мавзолей, удовлетворенно кивнул и повернулся к министру обороны. «Ну как вам, ваши орлы?» Тот кивнул, довольно улыбнулся и, наклонившись к уху его величества, зашептал. А знаете, я не очень-то верил, что нам это удастся. Убедить несколько тысяч уже отслуживших молодых людей вновь вернуться в казарму еще на пять лет, тем более в нашу армию, его величество усмехнулся. В министре обороны сразу чувствовался гражданский. Ну какой генерал мог бы себе позволить так говорить об армии? Они возвращаются в нашу армию именно для того, чтобы она вновь стала полностью нашей. Причем не только для тех, кто носит погоны, а для всего общества. А то ведь, несмотря на все потуги вашего министерства, для существенной части общества она остается пока чем-то вроде пугала. Я очень надеюсь, что большинство молодых людей – которые маршируют сейчас перед нами по этой древней брусчатке, или проходят в этот момент торжественным маршем по центральным площадям других городов, понимают это и готовы выполнить свою задачу. Министр обороны, понимающий кивнул. В этот день еще в 17 военных институтах различных родов войск по всей стране состоялся выпуск сержантских факультетов. Идея дать армии профессионального сержанта витала в воздухе уже давно. В случае ее более или менее успешного воплощения в жизнь удалось бы разом решить множество проблем. Во-первых, практически сразу же решался вопрос с дедовщиной. Ибо при появлении в каждой ротной казарме полутора-двух десятков сержантов-профессионалов, все остальные деды мгновенно переходили в разряд салага. Во-вторых, сразу же возрастал уровень как индивидуальной подготовки каждого солдата, так и боевой слаженности и боеспособности подразделений, уровня отделения рота, которые, как показал опыт боевых действий последних десятилетий, все чаще и чаще становились базовыми боевыми единицами. Ибо уровень боевых столкновений редко когда достигал масштабов, требующих задействования хотя бы батальона а уж о полках и дивизиях речи вообще практически не шло. Командиры такого ранга теперь, как правило, выступали в качестве миротворцев. Воевать им уже по существу не приходилось. Кроме этого было еще много, в третьих, в четвертых и так далее, но как только руководство страны взяло курс на переход армии на профессиональную основу, интерес к профессионализации сержантского состава как-то резко упал. На взгляд обывателя это было естественно. К чему уделять столько внимания какой-то отдельной категории, если вскоре профессионалами станут все военные? Но те, кто занимался этой проблемой вплотную, начали стучаться во все двери, доказывая, что в профессиональной армии сержант, наоборот, должен быть профессионалом, как никто другой. Иначе он не будет иметь никакого авторитета вообще. И мы получим гораздо больше проблем, чем имеем сейчас. И дедовщина, еще более чудовищная, будет едва ли не самой легкой из них. Несколько лет их слушали, соглашались, но ничего существенного не происходило. И вдруг, после коронации Его Величества, все изменилось как по волшебству. Причем для профессионализации сержантского состава был выбран сразу самый радикальный вариант. Просто во всех военных институтах, в каковые теперь превратились все высшие военные училища, были сформированы так называемые сержантские факультеты. Ходили слухи, что это решение принял сам император. Он якобы сказал, учить всех командиров моей армии должны одни и те же люди, чтобы любой лейтенант, впоследствии ставший генералом, мог быть уверен, что отданный им приказ всегда будет правильно понят и выполнен ибо солдатами командуют люди, прошедшие одну с ним школу. Но как бы там ни было, сержантские факультеты были сформированы достаточно быстро. Срок обучения на них был определен в один год, и выпуск назначен на 8 сентября, день Куликовской битвы. В этот момент начальник курса майор Сергей Крашенинников, выпускник 8-го военного факультета Тиранского университета, Поравнялся с правым краем трибуны и отточенным движением руки вскинул парадную шашку, вновь введенную для всего офицерского состава как часть парадной формы. По этой команде пять сотен молодых глоток надсадно рявкнули и раз, и одновременно вздернули подбородки вправо вверх, скрестив взгляды на своем императоре, стоящем на трибуне. Его величество в ответ тоже приподнял подбородок и стремительным жестом вскинул ладонь к обрезу фуражки. Стоящие рядом с ним генералы тоже вытянулись и взяли под козырек, а министр обороны растерянно замялся, понимая, что ему, человеку сугубо гражданскому и одетому не в мундир, а в элегантную дорогую английскую тройку и шляпу, как-то не к лицу вздергивает руку к полям шляпы и не зная, куда ее девать. Спустя час парад закончился. Его величество спустился с трибуны, но не проследовал сразу к Спасским воротам, а повернул к Казанскому собору и, поднявшись на парапет, окинул взглядом Красную площадь, которая уже начала потихоньку заполняться народом. За последние два года ее вид немного изменился. Она больше ничем не напоминала погост. Он был ликвидирован буквально за одну ночь. Вечером 6 ноября позапрошлого года Его Величество выступил на приеме по случаю Дня Согласия и примирения с короткой речью, в которой намекнул, что пребывание рядом с официальной резиденцией нынешнего императора, почитаемой усыпальнице человека, который казнил императора прежнего, выглядит несколько странновато. Да и вообще устройство на центральной площади столицы, в самом сердце страны обширного кладбища, несколько отдает некрофилии. Присутствующее на приеме руководство коммунистической партии суетливо зашевелилось, начало хвататься за мобильники, но поле подавления уже было включено, а постовые на выходе получили подробные инструкции. Поэтому все 6 часов, пока длился прием, видные коммунисты чувствовали себя не в своей тарелке. А когда прием окончился, Ярославичев пригласил их поучаствовать в одном мероприятии. Оказалось, что за то время, пока главные коммунисты были на приеме, специальные команды извлекли из мавзолея тело Ленина останки всех похороненных вдоль Кремлевской стены и урны с прахом из самой стены. И на Красной площади выстроилась целая колонна из пушечных лафетов, на которые были помещены останки знаменитых военачальников советского времени и парадных катафалков с останками иных покойников во главе с самим Владимиром Ильичом. Впереди и позади колонны стояло несколько единиц боевой техники в парадной раскраске, три военных оркестра, два батальона Преображенского и Семеновского полков в полной парадной форме и рота почетного караула. Так что к моменту появления императора и руководства Коммунистической партии для крайне торжественной церемонии перезахоронения все было готово. Вот только начало ее было назначено на 3 часа ночи, а окончание планировалось не позже 8 утра. Так на окраине Москвы появилось кладбище, названное в народе «Красным». «Пора возвращаться в Кремль, Ваше Величество». Офицер для особых поручений, полковник Казаков, наклонился к уху Его Величества и добавил. «Площадь уже заполнилась людьми, Ваше Величество. Мы создаем проблемы и им, и вашей службе охраны». Его Величество выпрямился. «Ну что ж, Миша, пойдем». И они двинулись пешочком в сторону спасских ворот. Многих шокировала эта привычка Его Величества ходить пешком по Кремлю и округе. Но он знал, что это хорошо работает на его образ в глазах простого народа, да и вообще любил пешие прогулки. Казаков топал чуть позади, возвышаясь своей могучей фигурой над его правым плечом, и больше никого рядом не было. Уже пройдя через ворота, его величество приостановился и, посмотрев на своего порученца, сказал. Ну что, Миша, ты по-прежнему считаешь, что сержантские факультеты – это лишняя трата денег? Этот спор начался ровно два года назад, когда Его Величество отдал приказ начать формирование сержантских факультетов при военных институтах и продолжался с перерывами до сегодняшнего дня. Казаков пожал плечами. Да нет, с факультетами все как раз получилось более-менее. Я не понимаю другого. Почему вы решили отказаться от идеи полностью профессиональной армии? Ярославичев рассмеялся. «А, так ты это понял. И что же тебя смущает?» «Ну, не знаю. По-моему, преимущества профессиональной армии перед той, что формируется призывом, давно озвучены и уже не нуждаются ни в каких дополнительных доказательствах». «Ты не прав, Миша. Его величество легко качнул головой. «Дело в том, что ты по-прежнему воспринимаешь армию всего лишь как некий институт» предназначенной для силового обеспечения государственной политики, то есть как чисто военную силу. В этом случае нам действительно нужна чисто профессиональная армия. Причем лучше всего будет сформировать ее по типу французского иностранного легиона, из лиц, стремящихся избежать налогового или уголовного преследования, лиц без гражданства и иных, желающих начать жизнь заново. Для чего имеет смысл ввести для них правила чистого листа? То есть по окончании службы выправлять им документы на новое, ими сами выбранное имя выплачивать достаточную компенсацию и т.п. Во всяком случае, это позволит обеспечить необходимый уровень подготовки и более свободно относиться к возможным потерям. И я тебе обещаю, что такое соединение в нашей армии будет как и те, что будут сформированы на чисто профессиональной основе. Но дело в том, что для меня армия еще и нечто другое. Его Величество некоторое время молчал, бросая задумчивые взгляды на золотые луковки патриарших палат, потом снова повернулся к выжидательно смотревшему на него казакову. Понимаешь, Миша, армия – это еще и очень ценный инструмент формирования государства. И я вовсе не имею в виду ее силу. Вот скажем такой вопрос. Как ты считаешь, мнение какой группы населения нашего государства, какой бы вопрос ни взять, является определяющим? Казаков задумался. Политические элиты? Он тряхнул головой, отметая эту мысль. Журналисты? Тоже нет. Нет, не знаю. Как-то не задумывался над этим. Его величество усмехнулся. Ответ прост до банальности. Мужчины. Мужчины? Ну конечно. Дело в том, что большинство женщин просто не дают себе труда задумываться над глобальными вопросами. У них и без того много забот. Да и голова женской половины нашего общества функционирует несколько по-другому. Вспомни, большинство женщин, даже уже подойдя к избирательным урнам, ребят мужей с вопросом «За кого будем голосовать, милый?». Да и вся система большой политики в любой стране мира устроена так, что ориентируется именно на мужской тип мышления. Даже в феминистски настроенной Америке мнение женщины оказывается решающим, лишь когда мнения мужчин разделились. Что уж говорить о нас. Так что, как это не обидно было бы слышать наиболее активным представительницам прекрасного пола, ратующим за безграничное равноправие, пока... Мнение мужчин является определяющим. Казаков, понимающий, кивнул. Значит, вы воспринимаете армию больше как инструмент? Вот именно. Армия – незаменимый инструмент государственного воспитания, сплочения нации. Подумай. Через армию, сформированную на основе призыва, проходит примерно половина всего населения страны. Причем именно определяющая половина. И я хочу, чтобы в сердце каждого мужчины на всю жизнь осталась картина развернутого строя его полка, полощущаяся на ветру шелк боевого знамени в обрамлении обнаженных клинков ассистента. Он усмехнулся. Я уже не говорю о том, что служба в армии – это еще и отличный психологический тренинг. В Японии, например, до сих пор действуют и вполне процветают курсы для менеджеров высшего и среднего звена. Слушатели этих курсов, солидных людей, заставляют мочиться на перекрестках при диком скоплении людей, подметать тротуары, стоять в подземных переходах, громко декламируя стихи, или выгребать дерьмо из уличных туалетов. И люди, заметь, вполне состоявшиеся и весьма небедные, платят за все за это большие деньги, считая, что подобная психологическая подготовка позволит им достигнуть жизни гораздо больших высот. А для того, чтобы нести на своих плечах бремя метрополии Великой Империи, нужны психологически очень сильные и устойчивые люди. А вы уверены, что при нынешнем качестве офицерского и сержантского состава вам удастся добиться этих целей? По-моему, все предыдущие годы армия, вместо того, чтобы воспитывать позитивные чувства по отношению к себе самой и этой стране, занималась совершенно обратно. Во всяком случае, в отношении большинства населения страны. Его величество пожал плечами. Знаешь, если топор не рубит дерево, а лишь мочалит и отбивает руки, то это не означает, что дерево будет легче срубить перочинным ножиком. Просто надо либо наточить старый топор, либо взять новый. А в случае с наемной армией мы как раз и пытаемся ограничиться перочинным ножиком. Посмотри, к чему пришли американцы. После Вьетнама, когда они приняли решение перейти на добровольческий принцип комплектования армии, одним из решающих аргументов в пользу такого подхода было следующее. Люди, которые сознательно, по своей воле надевают погоны и становятся в строй, психологически намного лучше подготовлены к тому, что военная служба предполагает и определенные лишения, и ранения, и даже смерть. А что получилось? Мой аналитический отдел представил мне результаты исследования, из которого следует, что потеря всего 1% численности личного состава вооруженных сил в 9 случаях из 10 вызовет немедленный выход США из любого военного конфликта. То есть американская армия попросту сбежит с поля боя? Ну и кому нужна такая армия? А что касается того, что было, что есть и что будет? Да. Пока солдаты по-прежнему строят дачи генералам, воруют тушенку со складов и бегут от дедовщины разгильдяйств. Но я собираюсь довести до сведения генералов, какой именно я хочу видеть армию. И сделать так, чтобы они поняли, насколько я серьезен в этом отношении. К тому же у меня есть вы, и теперь уже есть профессиональные сержанты. Так что все должно получиться.